Глава 7 в которой главный герой возвращается в гнездо Грифона, где сразу же по прибытии получает заслуженную выволочку от своих опекунов, а также узнает, при каких обстоятельствах Мигаэль Кадебаир потерял свою левую руку. Гнездо Грифона построено на самой высокой скале побережья, а потому замок доминирует над окружающей его местностью, и захватить его силой практически невозможно. Для того, чтобы подобраться к нему со стороны моря, требуется пройти по узкой и открытой тропе, которая простреливается арбалетчиками, засевшими на ближайшие к воротам башни. Остальные три стены являются естественными продолжениями скальных пород, и для того, чтобы их преодолеть, необходимо овладеть навыками альпиниста. Так уж получилось, что после расставания с отрядом сэра Ралла мы перестали гоняться за всяческими злодеями, и дальнейшее путешествие протекало довольно спокойно. Мы гнали коней во весь опор, компенсируя время, затраченное на погоню за леди Ивой, но драться к великому моему облегчению нам больше ни с кем не пришлось. Наш небольшой отряд, я, Карин, Гарланд и сэр Джеффри не привлекал к себе повышенного внимания, а слухи о внезапно нач... на... нашедшемся эльфийском короле были погребены под новой сенсацией – предстоящей войной с Красным континентом. Это логично. Новости об объявившемся наследнике Аберону Финдобаира напрямую касались только эльфов, а вот вторжение с Красного континента могло затронуть весть Вестланд. Достоверной информации на этот счет имелось немного. Как водится, болтали разное. Но толком ничего никто не знал. Из множества домыслов можно было выделить только три достоверных. Флот Красного континента вышел из гавани. Это раз. Флот очень большой. Это два. И он направляется к Вестланду. Это три. Размеры вражеского флота варьировались от 500 до 5000 тяжелых кораблей. На мой взгляд, даже нижний предел был завышен в несколько раз. Если вспомнить, что на один корабль можно посадить до 500 человек пехоты, армия Красного континента должна была насчитывать не менее 250 тысяч человек, а это было невероятно. Даже если жители Красного континента занимались исключительно размножением, На создание такой армии ушло бы в пять раз больше времени, чем было у красных. И где взять столько дерева, пригодного для постройки, такого огромного количества судов? Восточный континент в основном состоит из пустынь и не располагает большими запасами древесины, тем более древесины корабельной. Если кто-то способен увидеть в этом повод для похвальбы, Регулярная армия Вестланда могла похвастаться десятью тысячами человек. Судя по размещенному у гномов военному заказу короля Людовика, при возникновении угрозы численность армии могла вырасти вдвое. Наверное, Людовик считает, что этого будет достаточно для отражения удара. Или, что куда более печально, просто не знает, где взять еще людей Маломайских, умеющих обращаться с оружием. В общем, если слухи правдивы хотя бы наполовину, впереди Весланд ожидают крупные неприятности. В том, что к нашему приходу ворота гнезда Грифона оказались открытыми настежь, я не усмотрел ничего удивительного. Дозорные постоянно наблюдают за подходами к замку с его высоких башен, и должны были заблаговременно заметить приближающийся к нему отряд. Во дворе нас ждали двое – пожилой человек и однорукий эльф. И, Исидра, мой наставник в делах магических, поленился выйти из своей башни. А может, просто не захотел помогать Мигелю оторвать мне голову? Или мешать? Наш отряд спешился. Пожав руку приемному отцу, Я отвесил, учтивый поклон мастеру меча, затем представил им остальных. Донди яговежливо вежливо поздоровался со всеми, задержав руку Карин в своей ладони чуть дольше остальных. Мигель же глядел на тройку моих спутников недобрыми глазами, в которых горел нездоровый огонек. Я легко узнал этот взгляд. Презрение, смешанное с еле сдерживаемой яростью. На меня он почти всегда смотрел точно так же. Среди обитателей Вестланда распространено мнение, что эльфы за здания хладнокровные, не теряющие спокойствия ни при каких обстоятельствах, очень рассудительные и не подверженные разного рода импульсам. Некоторые даже склонны считать эльфов существами вообще не способными испытывать эмоции. Если Исидра еще более-менее укладывался в этот стереотип, Мигель выпадал из него, как козырной туз из рукава начинающего Шулера. Если Исидра всегда говорит ровно, используя один и тот же тон, как для похвалы, так и для порицания, диапазон Мигеля простирается от угрожающего шепота до гневного рева, а оттенков для выражения презрения у него штук сто, если не больше. Я ожидал, что получу выволочку от Мигеля, но не думал, что сразу по прибытии. Ха! Как только хорошо вышкаленные слуги взяли на себя заботу о наших скакуя... скакунах, Дон Диего весело подмигнул мне и сказал, что мы с ним еще увидимся позже и обстоятельно обо всем поговорим, после чего поспешно удалился, оставив меня и моих спутников на растерзание». Было самое время вспомнить детство и взмолиться «Папа, не уходи!». Но гордость не позволила жалостливой фразе вырваться из моей глотки. И если честно, данный подход и в детстве-то работал не всегда. Но кое-что все-таки изменилось. Раньше Мигель не постеснялся бы устроить разнос при всех. Теперь же у него хватило так-то отвести меня в сторонку. Мы удалились от остальной группы метров на тридцать, прежде чем учитель одарил меня первым теплым эпитетом. «Сопляк!» — сказал он. «Молокосос!» Я мог бы сказать ему что-нибудь остроумное в ответ, но благоразумно не стал этого делать. Любые возражения автоматически удлиняют выволочку на 10% каждое. «Мы двадцать с лишним лет хранили тайну твоего происхождения для того, чтобы ты раскрыл ее за одну ночь?» Продолжал Мигель. «И все было бы не так плохо, если бы ты еще правильно выбрал эту самую секунду. А ты что сотворил? Помахал повелителем молнии перед носом какого-то дракона, да еще на виду целого города?» «Не хочу вам противоречить, но к этому моменту в нашу тайну уже были посвящены некоторые личности, а значит, она перестала быть тайной», — заметил я. «Кто-то же отправил за мной пятнистых лиан». «Если бы ты сразил дракона, это послужило бы смягчающим обстоятельством», продолжал Мигель, не обращая на мои слова ни малейшего внимания. «Но ты не сделал и этого». «Почему?» «Мне не за что было его убивать». «А разве одного только факта, что он является драконом, недостаточно?» «Мне нет». «Он гонялся за тобой и пытался убить». «Его ввели в заблуждение». «Мы с ним поговорили и все выяснили». «Поговорили!» — фыркнул Мигель. «Выяснили! Что подумают наши враги, когда узнают об этом?» «Что повелителем молний наконец-то владеет адекватный человек э, эльф?» «Быстро поправился я. Они подумают, что ты слаб. А сейчас он заговорит об Абероне и скажет, что тот уложил бы дракона, не задумываясь». По-моему, мой биологический папаша вообще редко задумывался, особенно в вопросах, касающихся чьей-то жизни и смерти. Если ты владеешь силой, это не значит, что ты должен применять ее без разбора. аберрон сразил бы дракона. К великому вашему сожалению, и я не Аберон. Ты прав. Мне действительно жаль, что ты не он. Сейчас твой отец нам бы здорово пригодился. Кому это нам? Зеленым островам, в Вестланду, всем. Грядет большая война, а берон был бы отменным бойцом. Но огнеупорным он не был. Занесенная для плеухи ладонь остановилась на полпути. Раньше она не останавливалась. Наверное, висящий на моем поясе повелитель молний заставил Мигеля лишний раз подумать о том, кого он собирается ударить. «Щенок!» — бросил мне Мигель вместо удара. «Ты не представляешь, о какой великой личности мы сейчас говорим!» «Мы говорим не о великой личности, а о великом бойце», — сказал я. «Когда люди вспоминают о Берона, обычно все заканчивается перечислением имен тех, кого он сразил» и битв, в которых он участвовал. «Может быть и так», — внезапно согласился Мигель. «Но когда ты уйдешь, что именно люди будут вспоминать о тебе? И будет ли о тебе хоть кто-нибудь помнить?» «Лучше никакой славы, чем дурная». «Ты считаешь славу своего отца дурной?» — очень тихо спросил Мигель.